Глава семнадцатая. Дарья. После такого насыщенного завершения дня, Ви плохо поужинала, а потом никак не желала засыпать. Постоянно ворочалась в своей кроватке, пускала клубы густого дыма и издавала звуки, похожие на рычания. К тому моменту, как малышка все же провалилась в сон, я уже по десятому кругу исполнила все известные мне колыбельные, И даже пыталась вспомнить сказки, которые читала пару лет назад племяннице. Убедившись, что в дверь в детскую плотно закрыта и ход для слуг заперт, я отправилась в сторону гостиной. Надеюсь, что Рейтеры все же усилил безопасность дома и выяснил, каким образом в дом попали незваные гости. Ведь этот любвиобильный длинноволосый маг явно дал понять, что выяснил нечто интригующее. Знать бы еще что, и не угрожает ли Ви сейчас опасность. мистера дария я приготовила вам чай. Что-то долгого сегодня?» В гостиной вокруг стола хлопотала Нейла. Пока я укладывала спать маленькую разбойницу, служанка повесила новый тюль и шторы взамен тех, что спалила Ви в первый день. Плотная бордовая ткань надёжно скрывала нас от посторонних взглядов всяких там журналисточек. С ними было уютнее и даже спокойнее. Ви никак не могла уснуть. Видимо, слишком много для неё впечатлений за последние пару дней. Я опустилась на стул и подхватила чашку с ароматным горячим чаем. Что сказали стражи? Почему на территории бродит какая-то мейстера? Да еще и пристает с вопросами. «Это не просто мейстера. Это же Клариса Мертон, ведущая шоу в погоне за сенсации». Нейла ответила с восхищением. «И «Ее здесь все знают. Она местная знаменитость, всегда в курсе всех событий». «Это заметно», — я хмыкнула. «И у нее было разрешение на интервью с вами, подписанное его высочеством». «Стражи здесь бессильны», — извиняющимся тоном пояснила служанка, а затем, щелкнув пальцами, будто вспомнила что-то важное, направилась к комоду. «Ах да, я отыскала то, что вы просили мейстера дария Вот швейная машинка. Старенькая, конечно, но в рабочем состоянии. Я ее почистила и проверила. В молодости я шила на похожей для покойной мейстера Рейтрей. вы и правда собираетесь сшить себе платье для бала подскочила со своего места ощущая прилив энергии на деревянном комоде стояло устройство отдаленно напоминающее мне старую бабушкину машинку надеюсь получится если вы расскажете мне как управляться с этой штукой я обошла комод с интересом разглядывая машинку я то расскажу покажу что к чему Но нужно заказать ткани, ведь это все не быстро. Не знаю, успеют ли изготовить нужную вам ткань. Быть может, все же лучше вернуться в салон. Нейла была не в восторге от моей инициативы. Взгляд зацепился за шторы и Чуль, и в голове мгновенно всплыли кадры из моего любимого фильма, а заодно родилась безумная, но такая интересная идея. Чем я хуже Скарлет? из унесённых ветром. Думая, что покупать ткань не потребуется. Я хочу сшить платье из вот этого». Подошла к окну и потрогала струящуюся, мерцающую в свете ламп ткань штор. Она казалась то бордовой, то пурпурной, смотрелась дорого и ничуть не хуже тех материалов, которые я видела в салоне платья. К тому же, прекрасно подойдет к тому образу, что мгновенно нарисовалось в моей голове. «Платье и шторы?» — Нейла округлила глаза и потеряла дар речи. «Это будет наш с вами секрет, и мне точно удастся удивить местных модниц!» Я улыбнулась и для наглядности обмотала край шторы вокруг талии. Из коридора послышался звук захлопывающейся двери. Вернее, не звук, а яростный грохот. Будто ее от петель оторвали ей богу. Сердце ухнуло в область пяток. Опять незваные гости. Кто же на этот раз? Бросилась к выходу и столкнулась с дверя гостиной лицом к лицу с Рейтроем. Крайне раздраженный, надо сказать. «Не начал с вас нельзя оставить!» Он сосредоточил свой немигающий взгляд на мне. «Что вы наговорили в интервью?» «Ах, вон в чем дело! Ему интервью не понравилось!» «Я? Наговорила?» Скрестила руки на груди и вздернула подбородок для уверенности. «Да я и слова не успела сказать!» «Неужели?» Рейтрей изогнул правую бровь и поджал губы. «Почему в таком случае меня все поздравляют с нашей с вами помолвкой?» И опять этот жесткий тон. Во всем, конечно же, как всегда, виновата я. Кто же еще? Сначала яйцо якобы украла. Потом в спальню к нему попала в неприличном виде. Теперь журналистке что-то не то сказала. Похоже, назревал очередной скандал, в котором я участвовать не хотела совершенно. Удивительно, что вас поздравляют не с бракосочетанием, «Раз ребёнок у нас с вами уже есть, почему бы сразу не женить нас?» Я стойко выдержала этот выпад и даже усмехнулась. «У этой мастеры в погоне за сенсации очень богатое и больное воображение. Но виновата в этом почему-то я. Это смешно». Нейла, пробормотав что-то невнятное, прошмыгнула мимо нас с тенью прямиком к лестнице, ведущей на второй этаж. Рэйтрей этого, казалось, даже не заметил. «Полагаете, это смешно? Да вы перевернули всю мою жизнь с ног на голову! Не знаю, к чему еще готовиться!» Скинув пальто, он прошел в гостиную и уверенно направился к столику с крепкими напитками, проигнорировав чай со сладостями. Бутылочки блековали в теплом, мерцающем свете разожженного Нейлой камина. «Конечно. Куда проще обвинить другого во всех своих неприятностях, вместо того, чтобы разобраться в ситуации?» Я последовала за рейтроем. «Вы всегда так делаете. С самой первой нашей встречи. Тогда вы решили, что я преступница. Потом, что я собираюсь вас соблазнить. Теперь и вовсе, что планирую стать вашей женой. А я вообще не просила, чтобы вы тащили меня сюда. «Ваш мир». Очень хотелось огреть этого напыщенного индюка чем-то тяжелым. Может, это бы его вразумило, раз он меня никогда не слушает и слышать не хочет. Я для него самый главный объект раздражения. Вторглась в его пространство, нарушила планы, будто все это по моей прихоти произошло, честное слово. Я тоже не напрашивалась. «И у меня тоже была своя налаженная жизнь!» «О, будь моя воля, вы бы уже давно отправились во свояси. Рыдрый наполнил бокал золотистым напитком и одним глотком осушил его. Что-то внутри дрогнуло от этих слов. «Безусловно, я хотела домой, в привычную обстановку и привычный ритм жизни...» беспокоилась о родных, которые наверняка места себе не находят от беспокойства. Но это самое «но» сейчас дремала в своей кроватке. Пора было признать, что я привязалась к маленькой разбойнице за эти дни. Или в этом виновата эта самая магическая связь? Но все, что я сейчас делаю, я делаю для нее, потому что по непонятной случайности, может, по ошибке. Она выбрала меня для своей защиты. И если я просто испарюсь после того, как связь разорвется, я брошу ее. Она же здесь никому не нужна. А что же будет, когда она превратится в маленькую девочку? Кто будет о ней заботиться? И Ви осталась бы брошена на произвол судьбы. Вам она ни к чему. Истеричной тетушке важнее наследство. Брошенный ребенок. Я проговорила тихо, едва слышно, но Рейтрей напрягся. Показалось даже, что мои слова задели его заживое. «В моем положении, ребенок, непозволительная роскошь», — он развернулся. «Из меня выйдет ужасный отец». Эта тема была для Рейтрея очень личной и явно болезненной. Быть может, его отец не уделял ему должного внимания или мать, поэтому он превратился из бойкого дракончика, спалившего родительский дом, сурового бесчувственного дракона. Хотя я могла ошибаться. Если не предпринимать никаких усилий, то, конечно, ведь быть родителем — большая работа. Я передернула плечами. «И сколько же у вас детей?» Рэйтрей ослабил ворот чёрной рубашки и опустился в кресло. Сейчас он неуловимо изменился. Казалось бы, что всё тот же цепкий внимательный взгляд, то же выражение лица, но голос стал будто мягче. Пропал этот обвинительно резкий тон. Однови, и ещё неделю назад мне казалось, что дети для меня тоже роскошь. Я упрямо гнула свою линию. «Ну неужели у Рейтроя сердце из камня? Неужели он бросит Ви?» «На мне ответственность за спокойную жизнь огромного города. Меня никогда не будет дома. Я женат на своей работе. Департамент — моя семья». «А я слышала, что вы планируете настоящую свадьбу. Не с департаментом и работой». О незабываемом знакомстве с моей бывшей невестой мне уже известно. Рэйтрей усмехнулся. У вас в мире не бывает браков по договору? Для статуса и нужного положения в обществе. Ей нужны мои деньги, мне — избавление от статуса завидного холостяка. Брак — всего лишь взаимовыгодное сотрудничество. Ужасное определение для супружеской жизни. Я поморщилась. «А как же брак по любви?» «Я уже не в том возрасте, чтобы верить в ее существование». Мужчина выразительно приподнял правую бровь. «Зато я честен с собой, с вами». «Все ясно. Каменную броню в его груди пробьет, наверное, только чудо. Может, у драконов камень вместо сердца в груди?» «Знаете, я поднялась со своего места, планируя закончить этот разговор». и отправиться спать. Будь моя воля, я бы забрала виз с собой. Я готова взять на себя эту ответственность. И хоть вы мне и не верите, но я чувствую, здесь она в опасности. На короткое мгновение повисло неловкое молчание. Наверное, мои слова звучали как обвинения. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь Виолетту. Даю вам слово». «И еще...» Рэйтрей сделал паузу, будто борясь с собой, а затем посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Обязан принести вам извинения за столь резкие слова, сказанные этой ночью в ваш адрес. Больше этого не повторится». «От такого поворота я даже потеряла дар речи. Он что, и правда извинился? Передо мной? Мне не послышалось?» Похоже, что он нечасто признавал свою вину. Если такое вообще, конечно, случалось. Я рада, что вы меня услышали, мейстер Рейтри. Спокойной ночи. Обещаю, что больше полуголой не появлюсь в вашей спальне. Но стоило мне только открыть дверь в гостиной, как меня почти сшибла с ног Нейла. «Мейстер Дарья, ох!» Она остановилась, чтобы отдышаться. Ее щеки раскраснелись больше обычного, а на лбу выступили бисеринки пота. «Что-то случилось? Сви?» «Что произошло? Нейла?» Я ощутила, как по спине прокатилась волна мурашек от тревоги. «Нужен целитель. Похоже, что малышка заболела. Мейстер Дарья!» выдохнула в ответ служанка.